Глава 50. Шон дремал на ступеньках у входа в бункер. Тело немного затекло. Солнце согревало его бедра и плечи. Это тепло успокаивало. Долорес все еще лежала в постели. Спал он нехорошо. Много часов он просто смотрел в потолок и понял четко и ясно, что у него ничего не осталось. Он уже не был актером. Эта глава его жизни давно исчезла. Его дружба с Тимом закончилась, и он потерял Долорес. Он был просто никчемным наркоманом. Он предал Тима. Мало того, что он лгал ему о сестре, он чувствовал себя частично ответственным за убийство. Что касается Долорес, он знал, что он никогда не сделает ее счастливой, хотя она и рисковала жизнью, чтобы спасти его. Между ними уже пробежал какой-то холодок. Она жаловалась на его зависимость, рассуждала, как убежать из закрытых стен бункера. Она хотела быть где-то в другом месте. Если Тима держит победу над Майклом, Долорес сможет продолжить свою карьеру. Не так, как раньше, но на определенном уровне. Уровне, который предполагает наличие хорошего партнера, а не бывшего актера-наркомана, висящего обузой у нее на руках. Его печалило то, как развернулись события. Это была не жалость к себе. Ему 33 года, он мог добиться всего и сознательно принимал решения. За два года он уничтожил себя из-за чувства вины за то, что он сделал с Ребеккой. И маленькое достоинство, храбрость и честь, которые у него были, исчезли, когда Майкл и Мексиканец привязали его к стулу. Он потерял свою последнюю человечность. Да дело не только в Майкле и его головорезе, но и в Долорес. Она, прежде чем передумать и полететь ему на помощь, обманула его. Еще одна его часть, которая исчезла. Конечно, он был рад сохранить свою шкуру, но предпочел бы избежать предательства, потому что некоторые раны никогда не заживут. Никогда. Кроме того, ему ли пенять на предательство? Два года назад он подставил Долорес, передав сценарий Майклу. Он каждый день лгал Тиму. Если считать дальше, он мог бы добавить, что он предал себя героину. Как завершить сюжетную линию его персонажа? Как восстановить понятие справедливости, растоптанное им? Ответ был прост. Это была судьба всех любовников, всех проклятых героев. Сражайся и умри красиво.